грузинского греческого мальчика-переводчику, которого, оказывается, звали просто Гурам Жвания. Мика предложил возглавить маленькую администрацию острова. И бога идёт строительство, начать подбирать необходимые кадры. Конечно, все это были неучтённые затраты.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 Ну, учёл бы ты это, что изменилось бы. Денег же не стало бы больше, правильно? Что ты дёргаешься? Возьми ты себя в руки. Сейчас в России идёт такая предвыборная заруба, такая свалка за власть и баксы, что ручаюсь тебе, вернёмся в Мюнхен, и ты обнаружишь минимум 3-4 заказа по высшему разряду. А до переезда на остров у нас впереди ещё 4 месяца. Неужто мы с тобой за это время не заработаем денежку для нашего фонда в миллиона 3 долларов? Тут есть проблемка посерьёзней. Какая? настороженно спросил Альфред. Проблема отбора стариков по сравнению с необходимостью и нашей возможностью микроскопически Вот и задумаешься, кого приглашать на новостройку. Ленгрен встретил Мику и Альфреда вылизанной квартирой, крестиренным постельным бельём, отглаженными рубашками и щедро и красиво накрытым столом. Газеты были аккуратно сложены на рабочем столе Альфреда у компьютера в его комнате. Остальная почта, письма, счета от Телекома, различные приглашения, адресованные Мики, лежали у него в комнате на столике у большой кожаной тахты. На наклонном столе, за которым Мика рисовал, его ждал пакет из американского издательства Eldgard and Greenspen с несколькими экземплярами его нового альбома "Истыкла и ироническая география". Ника бродит по Нью-Йорку. Ника распечатал пакет, просмотрел прекрасно изданный альбом. Забавно, что каждое убийство, совершённое мной, в итоге сублимируется в некую творческую удачу, подумал он. В замену исчезнувшего с лица земли очередного сословного подонка или предальщика. На свет появляется весёленький альбомчик с смешными зарисовках тех краёв, где я помог этому типу закончить своё мерзливое существование. Это тоже из области закона компенсаторного замещения. Мика ещё раз оглядел чисто прибранную комнату, увидел свою пижаму в кресле и крикнул: "Пуси!"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 Ты ещё пока не сумеешь её услышать. Ситуация та же, что была у меня с твоими приятелями, помнишь?